Глава 18 В кабине стоял Гул, а в наушниках продолжала вещать печально известная девушка. Она Звучало в ушах сообщение речевого информатора с борта Хачатряна Не сядет, ой, не сядет! слышал я справа громкий голос Виктора, нагнувшегося к остеклению кабины. Конечно, все внимание должно быть к аварийной посадке, но на земле еще есть те, кто не успокоился и продолжает стрелять. «Влево уходим», – Произнес я по внутренней связи, отклоняя ручку управления. Вновь очередь из зенитной установки, установленной на пикапе, прошла мимо. Один из снарядов ударил заднюю часть фюзеляжа, но на полёт это не повлияло. «202-й, хами-контроль! Что у вас случилось? Кто вас атаковал? Доложите обстановку!» О, а сейчас только паспорта проверю атаковавших и сразу доложу. Ой, хочется послать этого диспетчера». Я взглянул на Кешу и кивнул. Петров моментально понял, что ему нужно дать наше примерное местоположение. Хама Контроль, Я-202. Попал под огонь с Земли. Район Зормахрука. Ориентир отметка 383. Изгиб реки». Более точных координат мы бы дать не смогли. «Справа!» – громко сказал Виктор, и я опять увел вертолет от снаряда в зенитной установки. Такое ощущение, что нас накрыли с трех сторон, и мы крутимся в пределах треугольника. По логике, нужно уходить из района, но бросать экипаж подбитого вертолета нельзя. 1-й. Прикрывай 10-го! Работай, работай!» – продолжал я говорить в эфир. «Понял! Цель вижу справа от вас! Атакую!» – докладывал ведомый в эфир. А тем временем снижающийся ми 28 приближался к земле. Совсем немного, и он приземлится на берег реки. «Посадка!» – прокричал в эфир Хачатрян. Его вертолет приземлился недалеко от реки, закрутившись на месте и подняв вверх пыль. «Посадку наблюдал!» – произнес я в эфир. Но к нашим товарищам уже потянулись три машины. «Откуда их столько?» – возмущался Кеша, когда я вновь увел вертолет от очереди из пулемета. произнес ведомый Хачатрян и отработал по зенитной установке из пушки. Взрыв! Горящий пикап отбросило в сторону, а вверх взмыл огненный столб. «Что там с ними?» – услышал я по внутренней связи голос Чигаева. «Один подбит. Экипаж. Вот он!» – ответил я. Пыль рядом с Ми-28 начала оседать, и я смог заметить движение рядом с ним. Выстрелы с земли прекратились. Три пикапа ретировались, но Чигаев продолжал молчать. «Наблюдаю летчиков». Вновь сказал я по внутренней связи. «Забираем?» – спросил у меня бортовой техник Виктор. «Так себе ситуация. Чтобы забрать Ибрагимова и Хачатряна, нужно рискнуть не только жизнями экипажа, но и пассажирами». «Однозначно, забираем!» – ответил я, разворачиваясь над водной поверхностью реки. Бортовой техник взял автомат, встал со своего места и направился в грузовую кабину. Сансаныч, быстрее!» – поторопил меня генерал. «Значит, и Василий Трофимович все риски осознает. Будем считать, что и остальные пассажиры тоже». Место падения ми 28 прямо перед нами. Справа видно, как на очередную цель заходит ведомый Хачатряна и бьет по противнику из пушки. Вниз летят гильзы от снарядов, а сам вертолет будто бы тормозится в воздухе. «Площадку наблюдаю», – проговариваю я, заходя на повышенной скорости. Слева к предполагаемому месту посадки приближаются две фигуры. Один хромает, но второй старается его тянуть быстрее. «Высота 30, скорость 100. Проскочим, командир?» «Не проскочим», – ответил я, отклоняя ручку управления и сбрасывая при этом скорость. «Правую педаль продолжаю отклонять, а рычаг шаг-газ вытягивать на себя. Времени, чтобы забрать наших ребят, будет немного. Второй Ми-28 может просто не успеть нас прикрыть». «Слева стреляют!» – проговорил Кеша. Тут же в его блистер влетели пули. Осколки разлетелись по кабине. И как раз в тот момент, когда я у самой земли. Пылевая завеса поднялась вверх, но перед собой обзор еще есть. Шлейф идет за нами, но как только мы приземлимся, он нас накроет. И тут взрыв. Полыхнул приземлившийся на вынужденную ми 28 Вертолет завибрировал при подходе к земле. И вновь несколько попаданий по фюзеляжу. Дополнительная раскачка сейчас не кстати. Рубена и Рашида не видно. «Высота 10», – поглядывал на радиовысотомер Кеша, диктуя высоту. «Есть касание». Вертолет коснулся поверхности и замер. Моментально в кабине стало темно от того, что нас накрыло камнями сухой травой и пылью. Я бросил взгляд влево, надеясь увидеть, когда наши парни будут залезать в грузовую кабину. Вокруг еще витает пыль и не оседает. «Блин, никого! Чего ж так долго?» – переживал Кеша. «Такие долгие секунды ожидания нам не в новинку, но каждый раз они кажутся все дольше и дольше. Тот самый момент, когда ты не знаешь, живы твои товарищи или нет». И вот из желтого тумана показались двое в песочных комбинезонах и со шлемами на голове. «Вижу их», – радостно сказал Иннокентий. «Готовимся», – ответил я, держа левую руку на рычаге шаг-газ. Несколько секунд, и я услышал доклад, что все на борту. «211-й, – произнес я в эфир, отрывая вертолет. «Надо выйти из полевого облака, иначе будем взлетать слепую». Набрал 10 метров. Воздушным потоком начинает вертолет раскачивать. Еще и обороты несущего винта забрасывает. Температуру в двигателе тоже. «Разгон!» – произнес я и отклонил ручку от себя. Ми-8 слегка нагнул нос и начал ускоряться. Снова несколько попаданий по фюзеляжу, будто в нас забили гвозди. «Отстрел!» – повторял Кеша, выпуская тепловые ловушки. «Пока мы не отлетели на достаточное расстояние, напряжение еще присутствовало». Тут проснулись наши садыки. Двести второй! Ответь Хама-Контроль! Вам поднимаем группу еще раз район беспия. Затараторил в эфире диспетчер с авиабазы Хама. Сообщение быстро утонуло в различных докладах о запуске. Пока бы мы дождались эту подмогу, спасать наш сбитый экипаж было бы уже поздно. Услышал доклад второго Ми-28. «Понял!» – ответил я, бросив взгляд на место вынужденной посадки. Подбитый вертолет горел ярким огнем и уже не представлял ценности, хотя к нему и успели подъехать несколько пикапов. Из грузовой кабины выглянул грязный запыхавшийся Ибрагимов, показывая мне поднятый вверх большой палец. Я ему подмигнул и продолжил управлять. Мы уже высылаем прикрытие! Быстро сказал диспетчер в эфир. Да, уже не торопитесь. Спокойно ответил я. Авиабаза Хама располагалась в пригороде одноименного города. Аэродром достаточно крупный. С воздуха видны как арочные укрытия, так и бетонные укрепления, в которых находятся самолеты. Тут и вертолеты есть. Указал Кешин на отдельную стоянку Ми-8 и Ми-24. Через пару минут мы коснулись полосы и начали заруливать. Тут и начался самый интересный кардебалет. вам на заруливать? Вас там рядом с флагштоками встретят. Начал объяснять диспетчер. В хаме мне и раньше приходилось бывать, но флагштоков я не помню. И только мы начали руление по магистральной рулежной дорожке, как место стоянки поменялось. Да. — сказал диспетчер. Понятно, что это не его хотелки, но местные порядки начинают напрягать. «Понял. Наблюдаю место стоянки», — ответил я, проруливая мимо флагштоков. «На них и флагов-то не было. Наверное, командование базы хочет как можно лучше встретить нашего командующего ограниченным контингентом». «Да, флагштоки есть, а флагов нет», — заметил Виктор. Ой, не подготовились», — ответил Кеша поправка. Стоянка рядом с нашими Рулите к третьему вертолету, разворот. Дальше я уже и слушать не стал и продолжил рулить в сторону МиГ-23. Думаю, что местное командование в состоянии встретить нас в любом месте. Развернувшись рядом с бетонными укрытиями, я дал команду экипажу на выключение двигателей. Винты постепенно остановились, и только сейчас я смахнул с лица пот прибытием, 202 Услышал я в эфире пожелания диспетчера. «Ой, да ну вас с вашим прибытием!» Крикнул Кеша от расстройства, снимая с головы шлем. «Да будет тебе, Кеша, первый раз, что ли?» Ответил ему Виктор. «Да надоело уже! Как ни приеду в Сирию, нас сразу хотят грохнуть! Автобус взрывали, гостиницу таранили, в самую задницу засовывали, еще и рюкзак мой скоммуниздили!» «Опять?» Кором спросили мы с Витей. Дверь в кабину открылась, но именно в этот момент Кеша решил по-своему отреагировать на сложившуюся обстановку. «Снова! И знаете что? Я буду жаловаться! До самого генерального секретаря Сирийской коммунистической партии дойду!» «Да уймись, Джон Ридович!» – слегка повысил я голос на Кешу, когда увидел вошедшего – Эмоции Инокентия совпали с появлением в дверях генерала Чигаева. Видимо, Василий Трофимович решил нам что-то сказать, но ему просто некуда было вставить слово. «А что, есть такая партия, товарищ Петров?» спросил Чигаев. «Эм, ой!» попытался быстро подняться с места Кеши, но ударился головой. «Сиди, сиди, сынок!» положил ему на плечо руку генерал. Иннокентий сглотнул, а я в это время встретился взглядами с уставшим Чигаевым. Генерал выдохнул, утирая платком спотевший лоб от пота. Его руки были в пыли, а сам он слегка испачкался. Похоже, что он помогал забраться нашим парням в грузовую кабину. «Что с Ми-28?» спросил Василий Трофимович. «Был взрыв, там нечего брать с него». «Понятно, готовьтесь к вылету, закончим здесь и полетим хмимим», дал команду Чигаев и вернулся в грузовую кабину. Пока бортовой техник открывал сдвижную дверь и устанавливал стремянку, к нам заглянули Рубен и Рашид. Дождавшись, когда высокие чины выйдут из грузовой кабины, только потом Рубен начал рассказывать о произошедшем. С ребят еще сыпался песок, а лица были грязные. Первый пуск, второй, третий. Потом устал читать. Тут я в вираж, боевой разворот, горка пикирование. Шажочек вверх, педалька вправо. В общем, из рассказа Хачатряна ничего не было понятно. А ты Рашид что видел? спросил я. «Я... Эм, да то же самое, командир!» – махнул он рукой. «Придется поговорить с ними, когда они отойдут от полета. Мы начали выходить из вертолета». Рубен с трудом вылез на бетонку аэродрома, поскольку нога у него была повреждена. Конечно, он в этом не признавался, но хромал он явно. «Это я палец натер, Сансаныч, говорил он, прихрамывая по пути под навес. «Еще скажи, что когда бежал к вертолету?» «Мама и клянусь бежал, быстро бежал, вон Рашида спросите, он рядом бежал». «Да, командир, он еще за девушками будет бегать», — поддержал товарищ Ибрагимов. «Я в нем и не сомневался, не убеги только далеко», — поддержал я за руку Хачатряна, который начал заваливаться в бок. Экипаж ведомого Рубена догнал нас уже под навесом, их рассказ был более содержательным. Сансаныч, у них все четко было устроено. Пуски были с трех сторон, плюс работал то ли дышика, то ли зенитка. У нас несколько попаданий, от одной ракеты ушли в последний момент, объяснил штурман экипажа. Сколько было точек? Спросил я. Несколько. Там было не разобраться, сколько таких позиций. И все на машинах мобильные, расчетливые, ответил командир вертолета ведомого. «Все указывает на то, что нас ждали, либо уже в городе Хама появились мятежные группировки». Когда вертолеты были заправлены, я подошел осмотреть Ми-8 на наличие пробоин фюзеляжа. Дырок было достаточно. Грузовая кабина пробита в нескольких местах. Как еще никого не убило из пассажиров, непонятно. Пока Кеша на ломаном русском пытался что-то выяснить у местного водителя АПА, Виктор вместе со мной обошел и Ми-28. «Сан Саныч, долететь-то долетим, но как будем хмимими латать все это дело? К нам же даже еще не все запасное имущество и принадлежности доставили, а воевать уже требуют», — объяснил бортовой техник, осматривая дырку на хвостовой балке Ми-28. «Будем латать, найдем чем», — ответил я. Пользуясь знаниями арабского и некоторыми связями среди сирийцев, пришлось навестить стоянку их вертолетов. Переговорив с ними, я понял, что многие из этих садыков были со мной в Эс-Сувейде аль ты Искандер, ты же друг наш, а? Мы тебе что хочешь дать можем!» Приветствовал меня один из командиров звена вертолетов. Несколько ящиков запасного имущества для Ми-8 и Ми-24 удалось собрать, а также рожиться целым пакетом фруктов. Нас и на обед пригласили в местную столовую, а Рубену оказали первую помощь. Выходя из столовой, законный вопрос мне задал Рубен. «Сан Саныч, а наши большие чины про нас помнят только когда нужно их довести, верно?» «Да, повальный склероз у людей. С простыми вояками договориться проще», — ответил я. «Это вы им еще звезду героя не показывали. Нам быть тогда еще и гостиницу выделили с спешно гурями, мечтательно закатил глаза Рашид. Вернувшись к вертолетам, на нас волком глядел один полковник из делегации Чигаева. Тот самый, что ранее отдавал приказы мне из грузовой кабины. Вы где бродите? Я уже 10 минут вас жду, товарищи летчики! Что за ящики на вертолете? Спросил полковник. Я дал команду парням отойти в сторону, а сам остался разговаривать с большим военачальником. Товарищ полковник, мы были на приеме пищи, любезно предоставленном принимающей стороной. Ящики гуманитарная помощь от местной вертолетной эскадрильи. В мими нам это все понадобится. «Ну вот и вытаскивайте эту вашу помощь! Сейчас здесь генерал будет! Он что, будет в вашем товарном вагоне лететь? Бардак, а не авиация!» Я посмотрел на Виктора. Бортовой техник развел руками, не зная, что делать дальше. Помотав головой, я подошел ближе к товарищу полковнику. «Поражает твердолобость этого товарища!» «Если вам тесно, вы можете их подвинуть». Полковник скипел, но тут же остыл, увидев приближающиеся машины. Кортеж с Чигаевым подъехал. К вышедшему из машины Василию Трофимовичу тут же направился и товарищ полковник. «Где мой летчик?» – спросил Чигаев и, увидев меня, направился в сторону вертолета. Как только генерал подошел ко мне, я доложил ему о готовности к вылету. «Принято, Александр Александрович. Как покушали? Помощь раненому оказали?» – спросил он у меня. «Вы про обед, товарищ генерал?» – переспросил я. «Конечно. Вон, полковник Мулин вам специально должен был организовать питание, доставку в столовую. Так ведь было?» – спросил Чегаев. Надо было видеть, с какой интенсивностью вспотел Мулин. Чувствует, что я сейчас держу его за известное место. А уж что с ним сделает Чегаев за невыполнение указаний, не хочу даже думать. «Товарищ генерал, личный состав накормлен. Помощь старшему лейтенанту Хачатряну оказана». «Также нам местные инженеры выделили кое-какие запчасти», – ответил я. «Это хорошо. Тогда запускаемся», – дал мне команду генерал армии, и я поспешил на борт. Вылетев с Хамы, обратный маршрут решено было проложить в стороне от предыдущего. «Если уж нас обстреляли так близко к территории, контролируемой правительственными войсками, то атаку можно ожидать отовсюду». Пролетев в хребет Джебель-Ансария, в кабину вошел Чигаев. Виктор уступил ему место, и генерал летел теперь с нами. Почему решили пойти вдоль реки? Вспомнил Василий Трофимович атаку по нам на подлете к хаме. Много населенных пунктов. Оттуда можно было ждать пуски, но и ответить на них сложнее под удар могут попасть мирные граждане. Верно мыслите, товарищ майор. Как раз таки там и были эти спящие ячейки. Нас ждали. Согласился генерал. О как! Получается, мы бы все равно попали под обстрел, но рядом с рекой было больше возможности отбиться. Все же сопки, расщелины и пространство открытое. На базе в Хмимиме встречали нас гораздо более организованно, чем на двух других сегодняшних аэродромах. И стоянка была отдельная, и делегация в готовности. Даже трап подали к Ту-134, на котором генерал полетит в Дамаск. «Артек-202, группа выключения. Спасибо за управление». Благодарил я группу руководства. Ты вам не болеть?» Ответил мне бессменный РП Шохин. Я снял шлем, но пока выйти не получится. Чигаев стоял у входа в кабину и о чем-то общался со своими помощниками. «Ладно, не отвлекайте меня!» Отмахнулся генерал и заглянул к нам. «Майор Крюковкин, лично представите мне список личного состава, выполнявших сегодняшнюю задачу. Рапорт можете писать прямо на мое имя, ясно?» «Так точно», — ответил я. Чигаев протянул мне руку и крепко пожал. «Спасибо. Удачи, майор». До конца дня я не рассказал о случившемся только начальнику столовой. Естественно, что всех интересовало, как отреагировал генерал, что он говорил и какие награды обещал. Тобольский предположил, что теперь я буду штатным летчиком у командующего. Возможно, скоро мне скажут перебазироваться в Дамаск, чтобы оттуда осуществлять перевозки столь высоких начальников. Но на следующий день, кроме как очередного вызова к командиру полка, ничего меня не ожидало. К этому времени на базе вновь появился Чигаев с инспекцией. Ходил, смотрел и снова ходил. Как будто за одну ночь база построится. Леонид Викторович ждал меня на своем командном пункте, где были уже и готовый рапорт на имя командующего. Когда я вошел в помещение КП, Бунтов с порога протянул мне рапорт и начал надевать куртку от комбинезона. «Мы куда-то идем уже?» – спросил я. «Да, у командующего теперь появился штаб Хмивими, пока только палаточный. Он сказал, что ему комфортнее среди своих больше, чем в синем доме в Дамаске». «Надо понимать, этот дом уже однажды взрывали», – ответил я. Бунтов удивился. «Только не говори, что ты и там успел засветиться». «Расскажу по дороге», – улыбнулся я. Через 10 минут мы стояли рядом с палаткой, в которой разместился Чигаев. Нас пустили к нему не сразу, а только после личного распоряжения генерала. Войдя внутрь, мы обнаружили генерала за изучением карты с несколькими офицерами. «Товарищ командующий!» – начал докладывать Бунтов, но Чигаев его остановил. «Вижу. Рапорт принесли?» – спросил генерал. «Так точно!» – достал из красной папки бумагу Леонид Викторович. Чигаев дал команду всем выйти на перерыв, оставив меня и Бунтова. Как только мы остались втроем, генерал надел очки и принялся читать рапорт. «Инокентий Джон Ридович! С ума сойти! Это твой говорливый правак? спросил у меня Чигаев. Бунтов напрягся. Наверное, подумал, что генерал сейчас будет за что-то ругать Кешу. «Так точно. Ситуация была такая, что он решил выговориться». «Да, ситуация была непростая», – ответил Чигаев. «Леонид Викторович, за исключением майора Клюковкина, все офицеры в этом списке должны быть представлены координам Красной Звезды в ближайшее время». «Вопросы?» «Никак нет», — ответил Бунтов. «А сейчас дайте мне поговорить с Александром Александровичем», — сказал генерал. Бунтов вышел, оставив меня с Чагаевым вдвоем.